31. -е. Колокольня Было бы несправедливо забыть про еще одного участника происшествия подражением, который, может быть, особо и не повлиял на то, что случилось, но, тем не менее, присутствовал там все время. Племянник диакона Новицы, студент теологии Милодин, он же Мичка, все важные события того дня подражением просто проспал. Он и не старался остаться на высоте своего задания. И он, как и Аца, симулировал поломку своего автомобиля. Из-за мягкой кривизной дороги Мичка припарковал БМВ на довольно приличном расстоянии от машины Ацы, закрыл его и со студенческим набором для отдыха на природе последовал за Селтерсом. Когда тот, наконец, после нескольких часов блуждания залез в кусты, Мичка вздохнул с облегчением. Продираясь через кусты, он обнаружил место, где спрятался усач, и засел в засаду точно за его спиной. К сожалению, с его позиции не было видно, куда смотрит адца. Мичка не видел ни Чомбе, ни Михайла на камне, ни Веру. Сначала он, по правде говоря, подумал, что адца забрался в кусты по нужде. Но после того, как тот провел там больше часа, Мичка понял, что сэлтерс за кем-то подсматривает, и удобно устроился подсматривать за ним. Студента немного беспокоило, как бы кто-нибудь не увел его БМВ с дороги, но он сознавал, что не смеет выпускать Ацу из виду. Утешало его то, что гольфы больше не крали. «Скорее усач останется без машины, чем я», — думал Мичка. Едва ли найдется такой сумасшедший, который возьмет дядькин красный БМВ. Его тут же схватят. До конца дня и в течение ночи, пока ему еще удавалось не поддаваться сну, Мичка съел весь кекс и выпил все соки, которые взял с собой. Не имея больше ничего, что можно было бы пожевать или погрызть, он припомнил красоты некоторых молитв, которые с тех пор, как поступил на теологический факультет, Почти забыл и пришел в умиление, а затем улегся в спальный мешок и заснул. И не просыпался до вечера следующего дня. На самом деле удивительно, как долго молодые люди могут спать. Во сне Мичка, кроме Австралии, видел Германию, где с давних пор проживал его богатый дядька, который всякий раз, когда приезжал на пасхальные празднества навестить родню, упорно привозил ему, бог знает зачем, новые шорты. Мичка, умевший разговаривать во сне сам с собою, решил, что в епархии в Германии наверняка имелось кое-что помимо шортов. Когда он, наконец, проснулся, усача на месте не было. Мичка вылез из своего убежища в кустах и обошел всю территорию вокруг. Нигде никого не было. Студент не слишком расстроился из-за того, что потерял пациента. Он чувствовал себя как рыбак, прекрасно проведший выходные на реке. А то, что он ничего не поймал, не беда. Так бывает. Только неудовольствие Мичка испытал, лишь осознав, что должен пешком возвращаться туда, где он оставил автомобиль. Когда студент наконец добрался до места, где был припаркован БМВ, сумерки уже сгущались. И только тогда его настроение сильно подпортилось. От дядькиной машины осталось лишь темное пятно на асфальте. Мичка присел на корточки и окунул в него палец. Это было масло. Мичка задумался. Он не замечал, чтобы масло подтекало. Автомобиль все-таки был старым. Дядьке явно пора было купить новый. Хотелось бы верить, что он не сильно расстроится, когда племянник ему сообщит, что кто-то угнал машину с желтой полосы. Дядька все же сильно разнервничался, а когда дьяко-новица узнал, что Мичка не только потерял его автомобиль, но и провалил данное ему задания, он вышвырнул племянника из библиотеки, наказав тому больше не попадаться ему на глаза. Мичка по телефону пожаловался на дядькину суровость и несправедливость матери. наранжа позвонила брату и попросила его дать парню еще один шанс. Не применув напомнить Новице, как и он когда-то, еще будучи ребенком, потерял овцу, за что отцом был бит и оставлен без ужина, и как она ему тайком принесла молоко. Новице немного смягчился и призвал Мичка назад. Помогло и то, что ему приятели из полиции сообщили, что БМВ найден. К счастью, автомобиль угнали не профессионалы, а какие-то хулиганы, захотевшие просто покататься. Когда бензин в баке кончился, они бросили машину у дороги на Крушевоц. Мичка очень экономно заливал бензин, по пять литров, не больше. А старое механическое чудовище пожирало много. Новица согласился и дальше заботиться о племяннике, но в воспитательных целях давал ему теперь самую трудную и грязную работу. Одно из поручений было равносильно заданию очистить Авгиевой конюшни, которые в стародавние времена получил от царя Геракл. Мичка нужно было разобраться и упорядочить документацию и старые церковные регистрационные книги, сваленные в колокольне соборной церкви. Все в епархии знали, что значит сцепиться в борьбе со старой документацией, и потому годами ловко уклонялись от этого. Когда в гости к владыке пожаловали какие-то оппозиционеры и наобещали ему золотые горы, возврат церковного имущества и все в таком духе, по своем приходе к власти, казавшимся неминуемым. так как после утраты Косово народ ни за что бы не стал голосовать больше за коммунистов. Владыка дал дичь задание привести документацию в порядок. А тот сразу же перевел стрелки на Новицу. — А у новицы есть Мичка, заключенный, — ворчал племянник, весь запачканный тяжелой пылью, десятилетиями скапливавшийся на груди бумаг. После того, как Мичка узнал о том, что БМВ нашелся, ему стало еще труднее смириться с дядькиной несправедливостью. Вот не сдам экзамены, и все скажут, Мичка лоботряс. А как я их сдам? Чтобы все это разобрать, надо хотя бы два месяца. Да какие два месяца? Полгода! А потом Мичка, который все же был церковным интеллектуалом в процессе формирования, сел и начал размышлять о том, как можно вообще разобраться в таком беспорядке. А дядьке он получил основные указания. Сначала сложить в одну кучу книги записи крещеных, венчанных и захороненных, в другую кучу старые протоколы, счетоводческие книги, расписки, а в третью кучу земельные книги. Все это было бы хорошо, Но только в колокольне не хватало места, чтобы человек мог свободно развернуться, а лампочка мерцала так слабо, что разглядеть что-нибудь можно было с превеликим трудом. На лампочках экономят, жадина в сутанах. А на каких авто раскатывают, это неважно Если бы он не активизировал в своем воображении картинку джипа с никелированными бамперами и затемненными стеклами, на котором и он бы ездил после получения в свое ведение епархии, то тогда, вероятно, Мичка бы все бросил под каким-нибудь надуманным предлогом. Например, он мог сказать дядьке, что вывихнул ногу на крутой деревянной лестнице в колокольне. У Мички не было девушки, и он еще не думал серьезно о венчании. А венчание было необходимым условием для рукоположения в сан. Конечно, если бы он не захотел постричься в монахи, А этого Мичка точно не хотел. За отсутствием конкретной избранницы Мичка в своем буйном воображении заселился в прекрасный епархиальный дом с Клаудией Шифер. Дом был белый, с вестибюлем из темного дерева. Мичка сидел в прохладе вестибюля, попивал ракию, закусывая копченым мясом и молодым сыром. которые ему прислала из деревни Мама наранжа, А попадья Клаудия в длинном, но плотно облегающем фигуру платье со шлицей, подрезала розы и напевала 103-й псалом. А солнце искрилось на никеле джипа, припаркованного у высоких деревянных ворот. Может быть, в реальной жизни было трудно найти такую хорошую епархию и такую хорошую попадью, Но все было возможно. Вон в городе как раз освободилось одно место. Поп Михайло, которого Мичка знал только в лицо, бесследно исчез и даже не поставил об этом в известность надлежащей церковной власти. То есть в первую очередь владыку. Так как еще до этого исчезновения в попе Михайле подозревали блудника и пьяницу, из-за чего он и был вызван епархиальный суд, Владыка посоветовался с дичем и постановил извергнуть из священного чина непослушного попа. Почему бы его месту не пустовать год, пока Мичка не получит диплом? А там и попадья легко сыщется. Не обязательно Клаудия. Размечтавшись о благодатях священнической жизни, поднявших ему настроение, Мичка начал листать книги регистрации крещенных и венчанных. Однажды и он произнесет, крещается раб Божий, например, Ачим, или Йован, или Душин, или Мрджица, или Вечерин. — Какое имя! Как богаты на имена сербы! — подумал Мичка. — Неплохо их все знать, чтобы предложить крестникам, если они будут сомневаться. Алексия, Загорка, Петко, анка Станчата, Богосав, Утва, Инджа, Душенка, Милица, сава Ранисав, Ездимир, Темелька, Крста, Оливера, Милош, Даби жив. Ты только подумай, что за имя. Имя Даби жив, был бы жив, носил один из дальних предков Мичка. Стойко, Джорджия, Любомир, Чедомир, Икония, Яглика, Мария, Вук, Живана. Живана звучит на сербском как Ева. Ведь на греческом Ева на самом деле Зоя, а на сербском была бы Живаной. Может, так следовало перевести Старый Завет. Адам и Живана. Сколько еще предстоит сделать в церкви? вучич утва Саборка, сретен коча Атанацко, негослав радислав милиса юлка владимир новка ясминка радован матея завиша евгения елисова синиша миллорад деян мирослава миряна данило пка бранислав мир «Сретен», «Светислав», «Станислав», «Стойша», «Смиляна». «Сколько их на эс, подумал Мичка. А вот пошли близнецы Кузма и Дамьян, Ненат и Предрак, Петер и Павле, Зоран и Драган. Затем Вуковой, Комнения, Боселька, Саборка, Милутин, Бранко. Тамара, стеван Милойко, Богич. Это имя для Мичка звучало как Божич. По-сербски Рождество. Грубан, Видан, Косана, Драгана, Стамена, Милка, Марко, Страхиня, Бисо, вот уж чудное имя, Лазар, Джурджица, Юг, София, Александр, Александра. радован винету а этот откуда взялся задумался мичка будь он священником никогда бы не допустил чтобы кто-нибудь крестился как винету на что поделаешь всякое бывает Милуэ, милан ковелька зора яна ратомир часлав милева илья никола николия ирина немана О, гляди, Стефан Немена, все одно как имя. Славолюб, Вукослав, Елена, Невена, Йованка, Теодора, Франсуа. Гляди ты, Франсуа, это тоже православный? Вукайло, Драгиша, Владислав, Воислав, Анастасия, Наталья, Славко, Анджелия, Слободан, Милутин. Мьё Драг, Таня, Йена, Катарина, Ягода, Вишня. Но, похоже, нет ни одной Наранджи, кроме моей матери. И где ей только нашли такое имя? Мина, Тана, Марта, Звезда, милич Гаврило, Богдан, Миланка, Юлка, Милосия, Иван, Ивана, Вукота, да Драги. Гляди -ка. этот ведь на самом деле звался германом а потом крестился после войны когда немцы отступили лучше драги чем герман уж это точно какой нормальный человек хотел бы зваться германом если можно зваться драги хотя и драги походят больше не на имя а на прозвище зато красиве драги димитрия тихо витомир драгослав равка ьеввица Спасения, драгона светлана вера надо михайло лидия вуосава вучий мир у мичка вдруг промелькнула мысль что больше всего встречается таких имен в которых есть корень вук волк в школе мичка учил что когда то детям давали имя вук чтобы защитить их от ведьим а в действительности чтобы защитить их от смерти. В старину много детей умирало, а люди не знали, как их уберечь, разве что отпугнуть темные силы. Ведь волков все боятся. А Мичка принялся считать имена, в которых был корень Вук, и насчитал их больше 50 как мужских, так и женских. И Вукашин, и Вукдрак, Вукман, Вукобрат, Вуксан, Вуля, Вукодин, Вуча, Вучина, Вука, Вукослав, Вуйца, Вукица, а тогда Эмило-Вук и Стани-Вук. Можно подумать, волчий народ, а это не так. Сербы скорее овцы, которые хотели бы зваться волками. Кто захочет зваться овцой? Нет ни одного имени, образованного от слова овца или авен Разве что Радован и Милован. на самом деле «рад Ован» и «мил Ован». У Мичка закружилась голова от имен, которые он перечитал, вводя пальцем по строчкам отдельных граф. «Сколько тут родившихся и крещеных? А сколько тогда и умерших?» – подумал он. «На самом деле, умерших должно быть столько же, сколько родившихся. Точнее, чуть меньше на то количество родившихся, которые еще ходят по земле». и только ждут своего часа быть погребенными, положенными в землю, как семя великой воскресающей жатвы. А может, еще меньше, как, например, человек может обращаться к святому саве если он не жив. Жив, конечно же. Или вот семион и Прохор, Аввакум, Ангелина, Теодор. — Ладно, допустим, что это монашеские имена, люди их приберегают для монахов, чтобы не использовать абсолютно все имена при крещении. Но как бы там ни было, и они живы, ну да, получается, что живых намного больше, чем мертвых. этот вывод заметно успокоил Мичка. Он настолько увлекся листанием книг крещеных, что даже не услышал, когда Пономарь Тоша открыл дверь колокольни и не заметил, что веревка от колокола раскачивается. Когда у него над головой охнул колокол, Мичка вздрогнул, подскочил на груди пыльных бумаг, потерял равновесие и упал. Падая, он в панике схватился за первую книгу, попавшуюся ему под руку. К счастью, она была прочно зажата в стопке другими книгами и корочки имела твердые будто сделанные из дерева и задержала падение мичка благодаря чему он не скатился вниз по крутой лестнице немного оправившись от страха мичка поднялся и вытащил из стопки спасшую его книгу у нее действительно были жесткие корочки обтянутые какой то красной полусгившей материей когда то давно Они явно были еще и закрыты окладом, но кто-то поснимал старинные украшения. Мичка медленно раскрыл книгу. Сразу же после первой пустой страницы, на которой чья-то рука оставила короткие пометы, шла рисованная иллюстрация, красочная миниатюра, лествица, по которой к Христу поднимается колонна людей. За них молятся ангелы золотого неба, и группы людей на земле, а маленькие черные демоны крюками с веревками стаскивают неосторожных следствицы в разверзнутые темные челюсти сонного ада. Мичка пролистал дальше толстые листы пергамента. Как студент четвертого курса теологического факультета, он обладал достаточными знаниями, чтобы сразу понять, что наткнулся на подлинное сокровище. на книгу рукой писаную и рукой мастера иллюстрированную свыше ста лет назад. Редкий образец перевода Лествицы, святого Иоанна Лествичника. То, что в разных местах, на полях и на пустых страницах явно гораздо позже были сделаны пометы, не связанные с содержанием книги, наверняка не сильно уменьшало ее ценность для покупателей, найти которых не составило бы труда. Пока колокол продолжал громко звонить, Мичка поблагодарил Бога и дядьку за оплату своего труда, о которой он не мог и подумать. Претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея, 10.22 С благодарностью пробормотал звон колокола Мичка слова, которые столько раз слышал в детстве от своей покойной бабки Инжи.